уще его ранили, но по крайней мере, хоть ясно было, в чём причина этой боли. А что если поехать куда-нибудь? сказал Жан. Взять неделю на две командировку для репортажа. Не охота, ответил Жюль. Как подумаю о самолётах, расписаниях, о незнакомых гостиницах, о людях, у которых надо брать интервью. Нет. Я не в силах. Да ещё с чемоданом возиться. Ох, нет. Жан Искоса поглядел на него и на мгновение подумал, уж не ломает ли его друг комедию. Жель случалось любил поиграть, тем более что все обычно попадались на эту удочку. Но сейчас на его лице был написан такой искренний страх, такое неподдельное отвращение, что Жан поверил. А то давай проведем вечер с девочками, как в доброе старое время, как будто мы с тобой деревенские парни, решившие погулять в столице. Нет, это чепуха. А как твоя книга? твой репортаж об Америке. Уже штук 50 таких книг написано. И куда лучше моей? Неужели ты думаешь, что я способен написать хотя бы две интересные строчки, когда меня ничто не интересует? Мысль о книге окончательно доконала его. Действительно, он намеревался написать книгу очерков о Соединённых Штатах Америки, так как хорошо знал эту страну. действительно мечтал написать, даже составил план. Но теперь, и это была истинная правда, он не мог бы написать ни единой строчки или развить какую-либо мысль. Да что же в конце концов с ним такое? За что он наказан? И кем? Он всегда относился по-братски к своим друзьям, а с женщинами был даже нежен. Он никогда и никому сознательно не причинял зла. Почему же в 35 лет жизнь, как отравленный бумеранг, ударила его? Я сейчас скажу, что с тобой. Загудел возле него голос Жанна, успокаивающий, невыносимый голос. Ты переутомился. У тебя... Не смей говорить, что со мной, заорал вдруг жиль на всю улицу, не смей говорить, потому что ты не знаешь, потому что я сам слышишь, я сам этого не знаю. А главное, окончательно теряя терпение, добавил, отвяжись ты от меня. Прохожие смотрели на них. Жили вдруг покраснел, схватил Жана за лацкан пиджака, хотел было что-то добавить, но круто повернулся и не попрощавшись, быстро зашагал к набережной. Глава 3. Элеза ждала его. Элеза всегда его ждала. Она работала монетиéristцей в крупном доме моды, не очень преуспевала в жизни и с восторгом поселилась у Жиля 2 года назад, в тот вечер, когда его особенно мучили воспоминания о Марии, и он уже больше не мог выносить одиночество. Эноиза была то брюнеткой, то блондинкой, то же волосами, меняя цвет волос каждые 3 месяца по соображениям фотогеничности, чего Жиль никак не мог взять в толк.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 Конечно, он мог бы уйти из дома один под предлогом, что его пригласили на ужин, она бы не объелась, но его совсем не соблазняла ещё одна встреча с парижским с улицей, с ночным мраком. Ему хотелось забиться в угол и побыть одному. Он жил на улице Дафина в трёхкомнатной квартире, которую так и не обставил, как следует.